Новелла третья. По просьбе Бруно, Буфальмака и Нелло м а э с т р а Симоне у в е р я е т Каландрина, что он забеременел. Тот дает им в отплату за лекарство Каплунов и деньги и излечивается, ничего не родив. Когда е л и з а а кончила свою новеллу и все возблагодарили Бога за то, что он освободил молодую монахиню от укоров завистливых подруг, Приведя дело к счастливому концу, королева велела продолжать Филострата. Тот, не ожидая дальнейших приказаний, начал. Прекрасные дамы, грубоватый судья из Марки, о котором я говорил вам вчера, помешал мне рассказать вам новеллу о Каландрину, которая была у меня на готове. А так как все, что о нем рассказывается, не может не увеличить веселье, хотя о нем и его товарищах было уже много говорено, Я сообщу вам то, что хотел передать вчера. Уже прежде было достаточно выяснено, кто такой к а л а н д р и н а и другие, о которых в этой н о в е л е будет речь. Поэтому, не распространяясь об этом, скажу вам, что у к а л а н д р и н а умерла тетка, оставив ему 200 лир мелочью. Вследствие этого к а л а н д р и н а стал говорить, что хочет купить и м е н и е и сколько не было во Флоренции маклеров. У всех стал п р и ц е н я т ь с я точно ему предстояло израсходовать десять тысяч флоринов золотом. Только торг расходился всякий раз, когда дело доходило до стоимости требуемого имени. я Бруно и Буфальмака, з н а в ш и е о том, несколько раз говорили ему, что было бы лучше те деньги потратить вместе с ними, чем приобретать землю, точно он намерен выделывать из нее шары. Но они не только не убедили его. Но не добились и того, чтобы он хотя бы раз угостил их. Потому, когда однажды они сетовали на это и случайно подошел их товарищ, живописец по имени Нелло, они втроем решили поживиться насчет Каландрина. Недолго мешкая, сговорившись между с о б о ю как поступить, они подглядели, как на д р у г о е утро Каландрина вышел из своего дома. Не успел он далеко отойти, как повстречался с ним Нелло. И говорит: "Добрый день, Каландрино". Тот ответил: "Пусть Господь пошлет и ему добрый день, и счастливый год". Затем, остановившись немного, Нелла стал смотреть ему в лицо. На это Каландрино сказал: "Чего ты так смотришь?" Нелла говорит ему: "Было с тобою что-нибудь сегодня ночью? Ты на себя не похож." Каландрино тотчас же встревожился и сказал: "Увы мне, что же это такое?" Что же по твоему мнению со мною? Я не за тем говорю, ответил Нелла. Но ты, кажется мне, совсем изменился. Может быть и от чего-нибудь другого? И он отошел от него. Каландрина, исполнившись подозрения, хотя ровно ничего не ощущал, отправился далее, а Буфальмака, бывший поблизости. Как только увидал, что Нелла с ним расстался, подошел к нему и поздоровавшись, спросил, не стало ли с ним чего. к а л а н д р и н ответил: не знаю право. Вот Нелла только что сказал мне, что я кажусь ему совершенно изменившимся. Может быть и правда, что у меня что-нибудь да есть. Буфальмака говорит: у тебя есть что-то, не только что-нибудь. Ты кажешься полумертвым. к а л а н д р и н а показалось, что его уже лихорадит. Вот подошел Бруно и, не говоря другого, заметил: к а л а н д р и н а что у тебя за лицо? Ты точно умираешь. Как ты себя чувствуешь? Услыхав, что все трое говорят одно и то же, к а л а н д р и н а совершенно уверился в своей болезни и совсем растерянный спросил его: Что же мне делать? Бруно сказал: Мне кажется, тебе надо вернуться домой. Ложись в постели, вели себя хорошенько, прикрыть, а свою мочу пошли к м а э с т р о Симоны. Ты знаешь, как он хорош с нами. Он тебе тотчас же скажет, что тебе делать, а мы пойдем с тобою и сделаем все, если что будет надо. Когда к ним подошел и н е л л а они вместе с Каландрино вернулись к нему домой. Войдя в комнату, совсем измученный, он сказал жене: «Пойди к сюда». Да покрой меня хорошенько, чувствую я, что сильно захворал. Когда его уложили, он послал свою м о ч у со служанкой к м а э с т р о Симоны, который в то время держал аптеку в Мерката в е к ь ю под вывеской дыни. Бруно и говорит товарищам: о с т а н ь т е с ь вы с ним, а я пойду узнаю, что скажет врач, и, к о л и нужно, приведу его сюда. Сказал тогда Каландрина: сделайка э т о товарищ. Ступай туда и расскажи, в чем дело, ибо я ощущаю в себе, не знаю что. Отправившись к маэстро Симона, Бруно пришел раньше служанки нежшей мочу и обо всем его известил. Поэтому, когда пришла служанка и врач рассмотрел мочу, он сказал служанке: "Ступай и скажи к а л а н д р и н а чтобы он держал себя в тепле, а я тотчас же приду к нему и скажу, что с ним". И что ему следует делать? Служанка так и доложила. Немного прошло времени, как явился врач, а с ним Бруно. Врач подсел к нему, стал щупать пульс и по н е к о т о р ы м времени говорит в присутствии жены: "Видишь ли, к а л а н д р и н а сказать тебе по дружбе, у тебя нет иного недуга, как только то, что ты забеременел. Как услышал это, к а л а н д р и н а Принялся жалобно голосить, говоря: «Увы мне Тесса, это ты со мной наделала, потому что желаешь не иначе быть, как сверху». Говорил я тебе это. Жена, очень скромная особа, услышав такие речи мужа, вся вспыхнула от стыда и, потупив голову, не ответив ни слова, вышла из комнаты. А Каландрина, продолжая сетовать, говорил. Увы, мне бедному, что я буду делать, как рожу этого ребенка, каким путем он выйдет? Вижу я ясно, что мне умереть от ярости моей жены, да сотворит ее Господь печальной, как я желаю быть веселым. Будь я здоров, чего нет, я встал бы и так бы ее поколотил, что всю бы изломал, хотя и мне по д е л а м Не следовало мне никогда пускать ее взбираться наверх. Поистине, если я спасусь на этот раз, она скорее умрет от своего желания, чем. Бруно Буфальмака и Нелло разбирал такой смех, что они чуть не лопались, слушая речь Каландрина, но еще держались. Тогда как м а э с т р о обезьяна хохотал так н е у д е р ж н о что у него можно было бы повыдергать все зубы. Наконец, по долгом времени, когда Каландрина стал просить медика, умоляя его дать ему советы и помощь, маэстро сказал ему: "Не пугайся, Каландрина. Слава Богу, мы так скоро спохватились, что с небольшими усилиями я освобожу тебя в несколько дней. Только тебе надо будет немного потратиться." Говорит Каландрина: "Увы, мне, маэстро, помогите Бога ради. У меня двести лир." На которые я хотел купить и м е н и е если потребуется, все возьмите их все, лишь бы мне не рожать, ибо я не знаю, чтобы я стал делать. Слышу я, как страшно кричат бабы, готовясь родить, несмотря на то, что у них достаточно места, чтобы совершить это. Если бы я ощутил такую боль, я уверен, что умер бы до родов. Не беспокойся об этом, сказал врач. Я приготовлю тебе некое дистиллированное питье, очень хорошее и приятное на вкус. В три утра оно у тебя все разрешит, и ты будешь здоров, как рыба в воде. Но помни, будь впоследствии благоразумным и таких глупостей не делай. Для этой настойки надо три пары хороших жирных каплунов, а на другие снадобья, которые тут требуются. Дай кому-нибудь из них мелочи на пять лир, пусть все купит. Все это вели принести мне в аптеку, а я во славу б о ж и ю завтра же пришлю тебе этого дистиллированного питья. Ты начни его пить по хорошему большому стакану за раз. Услышав это, к а л а н д р и н а сказал: м а э с т р о да будет все по вашему. Дав Бруна пять лир и еще денег на три пары каплунов". Он попросил его потрудиться в этом деле на его пользу. Удалившись от него, врач велел приготовить какой-то настойки и послал ему. Купив каплунов и другое необходимое для п и р у ш к и Бруно вместе с врачом и товарищами поели, а к а л а н д р и н а три утра сряду пил настойку. Когда медик вместе с его товарищами пришел к нему, пощупав пульс, сказал: к а л а н д р и н а Ты несомненно выздоровел, можешь теперь б е з б о я з н е н н о пойти по своим делам, нечего из-за этого сидеть дома. Обрадованный к а л а н д р и н о встал и отправился по своим делам, всюду расхваливая, с кем бы ни приходилось говорить, отличное лечение маэстро Симоны в три дня избавившего его без всяких болей от беременности. А Бруно, Буфальмака и Нелло? Остались довольны, что хитросумели наглумиться над скупостью Каландрина, хотя Донна Тесса, догадавшись в чем дело, сильно поворчала за то на своего мужа.